Подозрительный Трабант вел нас до большой звезды, то есть круговой развязки с триумфальной колонной в центре. А по улице 17 июня мы ехали уже со спокойной душой. Знаете, кстати, в честь чего она так названа? Я специально поинтересовался и оказалось, что в 1953 году, в этот день, Было жестоко подавлено восстание рабочих в Гадеровской части Берлина. Это было одно из первых после Гданьска выступлений в завоеванных Советским Союзом странах. Немцы так и говорили – оккупационные власти Москвы. А мы тогда ничего об этом и не слыхали. Дружба в Ройнштадт и никаких проблем. В Кауфхофе на Александрплац. Тоже все прошло на удивление нормально. И дальше в городе хвоста за нами вроде не обнаружилось. А вот когда уже порядочно отъехали от Берлина по автобану, на одном из постов дорожной полиции нас ждал некий сюрприз. Освещение на трассе отличное, видно лучше, чем днем. И мы разглядели издалека некоторую избыточную активность на дороге. Один из полицейских... выбрал аж на середину крайние полосы движения. Видно, полученное от начальства распоряжение носило особо важный характер. Лично мне очень не понравился этот пост. И эльфу, как я понял, тоже, даже еще сильнее. Он все ворчал сердито. Никогда здесь никакого поста было. Откуда взялась полиция? Что за ерунда? Наконец, по каким-то только ему понятным признакам, эльф окончательно определился и произнес вслух, «Это не полиция». И уже начав тормозить, он внезапно ускорился и все-таки сшиб золоченым кенгурятником неправильного человека в форме дорожного полицейского, который за какую-нибудь долю секунды до этого попытался выстрелить в лобовое стекло нашего автомобиля И отпрыгнуть. Не удалось, бедняге, ни то, ни другое. Неприятный эпизод во всех отношениях. После такого инцидента мы дружно молчали минут пятнадцать. Потом эльф процедил сквозь зубы. Если это действительно была полиция, на следующем посту нас всех повяжут. Понимаю. Сказал я. Следующий пост довелось увидеть очень скоро. Но там на нас даже внимания не обратили.